Глава двадцать восьмая. А дома ждал нервный Йен. «Ну, наконец-то!» — воскликнул он, стоило нам из портала в моей гостиной выйти. «Сделали из моего дома проходной двор. Ну вот что это такое?» «Что случилось?» — мгновенно среагировал на моего духа Эльмар. Не отвечая, змей прополз к окну и выразительно на улицу кончиком призрачного хвоста указал. «Заинтересованные, мы пошли смотреть, что там так хранителя возмущает». И вот честно, меня эта сходка остроухих в моем саду тоже возмутила до невозможности. «Это что такое?» – возмутилась ведьма. И сама не поняла, как метли импульс послала. А едва та подлетела, так я рукоять угрожающе перехватила и по свободной ладони постукивать принялась, с эльфов нехорошего взгляда не сводя. «Я разберусь», – угрожающе заверил Лагардер. «С моими эльфами в моем саду? Вот уж спасибо. Но и без некромантов за себя постоять можем». В том нет никакой необходимости, протянула медленно, и ловко на метлу вскочила, чтобы на ней же из собственного дома и вылететь. Эльфы на мое появление отреагировали оскорбительно. Адекватно, но все же оскорбительно. Они швырнули в меня магией, яркой, светло-зеленой, словно лианой избивающейся. И вот эта магия, за одну лишь секунду преодолев расстояние от земли до в воздухе ведьмы зависшей, напасть собиралась. Но вместо этого наткнулась на непреодолимую преграду и зашипев без следа и стаяла. А то не моя защита сработала и даже не духа моего. И когда несколько озадаченная ведьма повернула голову и в сторону своего дома посмотрела, эльфы, все тридцать штук, тоже невольно то же самое проделали. И замерли. Просто застыли все и разом, словно смерть собственными глазами увидели. Но там была не смерть. Там лениво, плечом к дверному косяку, привалившись, да руки на груди сложив, стоял внешне абсолютно спокойный рыжий, на островухах насмешливо взирающий. «Малека, любовь моя, у нас проблемы!» Он даже голос не повысил и спрашивал вроде бы у меня, но это его у нас заставило высоких, стройных, преимущественно мужчин безливы переглянуться и головами отрицательно закачать. Один из беловолосых сделал шаг вперёд и с ощутимой дружью в голосе начал: "Доброго дня вам, уважаемый лорд Лагардер. О, как интересно. И вам того же." Эльмар Головку к плечу склонил и смотрит на эльфов так очень уж снисходительно. Какими судьбами к моей ведьме? Ну, допустим, ведьма своя собственная, но любопытство оно такое коварное, так что я заинтересован промолчала. А говоривший до этого эльф с высоким золотым хвостом и необычным для них носом с горбинкой заметно побледнел. Попытался прокашляться и не очень внятно, но всё же переспросил: "А это ваша, да?" Вот это на меня осторожненький взгляд бросили и снова на некроманта посмотрели. Так, словно он был по меньшей мере божеством, тем самым богом, что должен был их всех убить, но почему-то помиловал. Да-да, именно это. Моя, вся и полностью, охотно заверила Лагардер. Так по какому поводу визит? Судя по нервным переглядам, эти все уже массово планировали извиниться за беспокойство и спалить. Но дело, видимо, было очень серьёзным, потому что говоривший эльф, несмотря на охвативший его страх и мелко дрожащие руки, выдал: "Понимаете, лорд Лагардер, ваша ведьма несколько обидела нашего многоуважаемого, светом озарённого Эльвиаиса Вердана Араискиса". Эльмар молча бровь приподнял, предлагая эльфу продолжить, но тот почему-то не захотел. Тогда мой рыжий внес свое предложение. «Ладно, пошли. Сходим к вашему озаренному. Узнаем, в чем суть конфликта». И он действительно плечом от косяка оттолкнулся, руки опустил и к застывшим остроухим неспешно пошел. Но тут все эти отмерли и как закричали «Не надо!» Я подумала, чего это они? Но тут кто-то из толпы робко, но все равно возмущенно вставил. Он еще после прошлого вашего визита не отошел. Тут уж я не стерпела. Зацепилась за метлу покрепче, чуть вниз свесилась и недовольно на рыжего сверху вниз посмотрела. И ты еще меня обвинял в том, что я за последний год слишком много дел наделала? После моих слов на улице стало так тихо-тихо, только листва тихонько шелестело. Да со стороны города голоса доносились. А некромант, от которого присутствующие в количестве тридцати штук эльфы в ужасе были... остановился, голову закинул, до да улыбнулся так широко и очень счастливо, да так знатно у него вышло, что у меня внутри что-то ёкнуло и сердце биться перестало. Счастье моё. Мой визит к Эльфом был необходим. Я, знаешь ли, жену свою искал, светловолосый, в которой разпереглянулись, и не сговариваясь осторожненько в сторону калитки двинулись, планируя незаметно свалить. Лично мне укор в нероманском голосе не понравился совершенно. Спустившись к нему поближе, Но так, чтобы наши лица на одном уровне были, я внимательно в эти зеленые глазюльки поглядела и поинтересовалась. Нашел. Рад? Безумно. И улыбка такая широкая и искренняя. И не знаю, как так вышло, но я в ответ улыбнулась и только головой покачала. Но тут Альмарс заметил бегство лесного народа, чуть в сторону наклонился, чтобы через меня на них посмотреть, и голос повысил. «Эур, а как же обида вашего озаренного?» Обернувшись через плечо, увидела, что отступающий последним эльф в нашу сторону рукой махнул и тоже громко ответил: "Мы передадим, что эта ваша ведьма лорд Лагардер больше не побеспокоим". Выбравшись за мой забор, эти все встали в неровный кружочек и вознесли руки к закатному небу. Не знаю, что им от неба нужно было, но через пару секунд то над несчастными зажелилось и подарило им свет, такой яркий белоснежный свет, всех мужиков забравший. И остались мы вдвоём. «Ну, беглая моя женушка!» Эльмар плавный шажок ко мне сделал и внезапно как-то оказался совсем рядом, животом в моей коленочке упираясь. Руки по обе от меня стороны на метлу положил, лицо близко к моему наклонил и смотрит с интересом. «Бывшая!» Меня тоже происходящее заинтересовывало все больше, но гордость, она ж никуда не делась, как и вредность, вон сидят, обе притаились. «А это можно легко исправить!» Некромант перешёл на проникновенный шёпот. Проникал он преимущественно куда-то под кожу, посылая по ней же кучу щекотных мурашек и стягиваясь в животе тугим, но таким приятным узлом. А нужно ли? я невольно тоже зашептала, чуть улыбаясь и пока никаких действий не оказывая. Поженились, развелись, снова поженились. Мы что, так и будем? Нет, малыш. ответ не оставляющим место сомнения тоном. В этот раз мы всё сделаем правильно. Настоящие родители, никаких тайн, никаких противозачаточных зелий, брэкосочетание в храме единения, чтобы никакой демонический правитель потом наш союз не разорвал. Всё это было сказано практически прямо мне в губы чарующим шёпотом, который, видимо, должен был сбить меня с толку и отвлечь от важных размышлений. Но что-то где-то пошло не так. Я отодвинула голову, увеличивая расстояние между нами, заглянула в темные и таинственно мерцающие глаза и начала злиться. «Какой-какой храм? Единение?» – переспросила угрожающе. «У нас на всю страну, а то и на весь мир, была только одна вера, практикующая вечные нерушимые браки, союз тел и душ. Вера была старой и большой популярностью не пользовалась, но имела место на свое законное существование». Так вот туда обычно захаживал не самый честный народ. В большинстве своём один из будущих супругов, причём чаще это были мужчины, желал получить или большие деньги своего партнёра, или его самого вне ограниченное пользование. Случалось, конечно, и такое, что двое до беспамятства влюблённые друг в друга и добровольно заключают нерушимый брак, но это песня точно не про нас. Малика Ласково попытался улыбающийся некромант начинающуюся бурю утихомирить. Да только куда ему, дозлющая да ведьма-то? Так значит, единение. Я к земле поближе подлетела, на ноги ловко спрыгнула, и привычным жестом метлу из летательного средства превратила в оружие массового поражения. Попросту деревянный черенок в руке зажав и на некроманта двинувшись. Он был действительно славным некромантом, сильным магом и мужчиной, наследником могущественного рода, и это не помешало Рыжему вскинуть обе руки и начать отступление в сторону моего дома. "Малика, свет мой, радость моя, радость-радость", подтвердил охотно. "Сейчас ты будешь очень сильно обрадован". И я метлой замахнулась, да мага ударить попыталась. "Вы вернулся, гад, увернулся и на два шага назад отпрыгнул, но когда выпрямился, то даже встревоженным не выглядел. Эта рыжая заразу улыбалась, широко и радостно, невероятно раздражая своим оскалом. "Ну что ж ты так злишься, любовь моя?" выдал этот, и улыбка его с каждым мгновением становилась только шире и шире. "Неужели тебя вечный брак с таким замечательным, хорошим, красивым и самым лучшим мной не прильщает?" Да меня одна только мысль в ярость приводила, и бесило даже не сама возможность до конца жизни с этим вот наглым и самодовольным прожить. Нет, уж с этим я бы как-нибудь примирилась. Меня до крайности возмущал тот факт, что он заранее продумывает наш следующий развод, точнее, исключает возможность его существования. Но факт остаётся фактом, а спокойной, полной радости семейной жизни он даже и не думает, и сразу готовится к худшему. А, впрочем, было и еще кое-что. «А с чего ты взял, некромант бесхозный, что я соглашусь за тебя второй раз замуж выйти?» И улыбаться рыжий перестал. Улыбка в одну секунду пропала с его лица. Само лицо обиженно вытянулось, после чего у меня недоверчиво переспросили. «Не выйдешь?» «Да ты же даже не предлагал!» Но вслух полная гордости. «Да ни за что на свете!» И черная ведьма, тряхнув копной черных волос, прыгнула на метлу и рванула в небо. Мы ведьмы, народ гордый и обижать себя никому не позволяем. А если кто обидит, то тот сам потом не рад будет, ибо на месть мы особенно изобретательны. Обиженная, оскорблённая даже ведьма полетела в сторону отделения городской стражи, но как-то так в процессе вышла, что оказалась я у порога городского госпиталя. То есть хотела с парвью поговорить, а прилетела к алге. Причём даже сама толком не поняла, как так вышло. Госпиталь встретил меня унылым серым цветом всех четырех этажей каменного здания, серым же порогом с крышей и большой железной дверью. Перехватив метлу поудобнее, я щелкнула пальцами, порадовалась тому, что резерв уже практически полностью восстановился, и в открывшуюся дверь вошла. Персонала этим вечером здесь почти не было, только дежурищая лекарь, госпожа Томис и пара шустреньких сестер. Все, как одна, низко мне поклонились, а некоторые даже искренне улыбнулись. Приятно, чего уж тут. Но репутация и все дела. Так что я им в ответ только сдержанно покивала и пошла на третий этаж. Именно там, если верить словам дежурной, в самой дальней палате лежала уже почти полностью восстановившаяся Алья. Утром домой отпустим, улыбнулась мне низенькая полноватая сестра в голубом платье с беленьким передничком и таким же чепчиком. Так а что же с ней было? Отравление, женщина беспомощно руки развела и губы поджала. Рады бы сказать, чем отравилась девочка-то. Так никто не знает же. И стражи тоже не знают, но обещают, что скоро во всем разберутся. Ох, повезло у Альи-то, вовремя вы ее нашли и мерзость-то убрали. Еще немного бы и... Махнув рукой, она ее тут же к губам прижала и, расстроенная, поспешила по своим делам, оставив меня наедине с неприятными размышлениями. Вовремя, да. Очень вовремя мы с Лиаром ее нашли, потому что за булочками к Парве зайти забыли. Если подумать, всё это очень красиво вместе складывается. Парви пришла ко мне и спросила, пойду ли я Алью навещать. А как ответ положительный получила, так и за булочками зайти предложила, чтобы время потянуть. Но Парви вышла из леса как раз в том месте, где ночью Оливе убита была, избавлялась от случайных улик. Может, как нас услышала, так в кусты и сиганула. Но король появился там раньше меня. И я не знаю, сколько он там в одиночестве простоял. А Парви что, все это время в кустах без звука сидела? Но зачем булочнице-цветочницу убивать? Если Алья видела что-то, то ее всю ночь стражи допрашивали. Она бы им всяк сказала. Глупо ее убивать. Просто незачем. Да и к тому же Парви вышла из леса, а дом Альи совсем в другой стороне был. Зачем Уэс-крюк делать и из леса выходить? Да и потом мы спокойно могли просидеть с ней и час, и больше, но она сама от меня ушла булочки собирать. Не сходятся. Да и ладно, Аля, зачем парве понадобилось ведьму убивать? Зачем? За этими непростыми думами я поднялась по каменной лестнице на третий этаж, прошла по пустому коридору до самого конца и свернула направо, как дежурный и сказала: Но вот когда деревянную белую дверь толкала, почему-то подумала не о странностях произошедшего, а об Эльмаре и реакции эльфов на него. Это что же он такое сделал им, что они даже свои претензии на меня оставили и поспешили исчезнуть. И вот захожу я в комнату и думаю спросить у Альи, что она про эльфов знает, но вместо цветочницы я вижу только тёмную пустоту. Комната была пустой. Кровать небрежно заправленная у стены стояла, пустой столик рядом, на окнах занавески задёрнуты и всё. Подумав, что я не туда свернула, вернулась в коридор и заглянула в дверь напротив. Но и она оказалась пустой, и соседняя тоже. Может, Ольге решили не дожидаться утра и ушла домой сейчас? Но почему она никому об этом не сказала? Вот так, недоумевая, я была вынуждена госпиталь покинуть. Хотела спросить у кого-нибудь, не видел ли кто уходящую девушку. Да никого встретить не получилось. Заняты все были. Ну так у них и работа сложная, и ответственная очень. Тут уж отвлекать нельзя. И вот подхожу я к двери. Уже даже руку для щелчка занесла. Да только сделать ничего не успела. Дверь сама распахнулась. Быстро и как-то зло. Причем так у стены и замерла. Словно ее кто держать остался. Только не держал никто. «Малека!» В госпиталь не на шутку встревоженный Эльмар влетел, неудержимым вихрем пронесся, вскрикнувшую меня на руки подхватил и вот так, к себе прижимаясь, тримглав из здания выскочил. А на улице были маги. В основном некроманты, но и боевых много было, и стража городская тоже почему-то вся здесь была сосредоточенная и явно к плохому приготовившаяся. И все эти здания окружали, с него же напряженных взглядов не сводя и магические сети наготове держа. Не говоря ни слова, рыжий почти бегом заступил за приготовившихся как минимум к обороне магов, осторожно на ноги меня поставил и уйти хотел, не сказав ни слова, но только в последний момент передумал, задержался и к губам моим прижался. А у меня от одной только его близости сердце как сумасшедшее в груди стучало, и воздуха так мало было и вообще. Эльмар, что происходит? Я на силу наш поцелуй разорвала и в ладонь лорда обеими руками вцепилась так, что пальцы свело. Лишь бы не убежал без объяснений. Я просмотрел воспоминания пары Уэс. Мы взяли не ту. Мои пальцы без труда разжали, ладошки на миг сжали, чтобы я снова Эльмара не схватила. Некромант в глаза мои очень серьезно посмотрел и сообщил. Прошлым утром король прислал токсиколога из столицы. Та желтая пыль – магически выведенная пыльца Элиазары. Тьма... Элиазар смертельное ядовитое растение на нашем материке, только на нашем, больше оно нигде не водится. Капля жёлтого сока этого достаточно, чтобы человек впал в кому и на протяжении долгих дней сгорал изнутри. Противоядия нет, не придумали ещё. Маги его тоже не вывести, вообще никак несчастного не спасти. Страшно представить, на что может быть способна эта гадость под влиянием магии. Хотя зачем представлять, я своими глазами видела, на что она способна. Всё здание в ней. Слова Эльмара звонко отдались в ушах: "Малика, умоляю тебя, не делай глупостей". И не пожилавший услышать ответа от потрясённой и растерянной меня, некромант развернулся и решительно направился обратно в госпиталь.